Мидгард. Я как будто завис на потолке просторной комнаты и оглядываю ее сверху через пелену. Видимость то улучшается, и предметы начинают приобретать контуры четкость, то картинка начинает дрожать и размываться. Словно сквозь вату донеслись слова. «Проведена сердечно-легочная реанимация, жизненные функции восстановлены». Я ухнул вниз прямиком в тело мужчины, который лежал на кровати. Ощущения были непередаваемы. Меня или мой дух буквально расплющило, и спасительная тьма накрыла колпаком мое сознание. Как неуютно. Я мог бы испытывать нечто подобное, если бы натянул на себя одежду, которая меньше на пару размеров. Я не в состоянии пошевелиться, но чувствую боль. Это не та боль, которая скручивает тело в приступе спазма. Она туп. Пая продолжительная и тянущая, которая пытается захватить твой разум целиком. Надо попытаться заснуть. Раз овца, два овца, три овца. Говорят, что это помогает. Очередное пробуждение я воспринял легче, насколько это возможно в моем состоянии. Тело еще не поддавалось мне, но боль значительно поутихла, оставив после себя послевкусие, неуютности и дискомфорта. Я приоткрыл глаза и сразу же зажмурил их. Так, надо все делать медленнее. Я помню, тело не мое. А что я еще помню? Вот этим и займусь, воспоминаниями. Игдрасель, наглая белка, олени, дракон. Все события хорошо запечатлены в моей памяти. Далее был Хельхейм с гармом... Мотгут и самой царицей мира мертвых Хель, Переход на Алых Гончих в Нифльхейм, Спасение малыша Агот, и далее мир двергов Свартальхейм, где я жил в семье Карла. М -м -м, огненная земля Муспельхейм, Сурт. А что там, не помню? Неужели не прошел? Помню стену первозданного огня, грозного владыку Муспельхейма и... Ничего, пустота. Слова Сурта про уголек. Значит, прошел. Ладно, как там говорила одна известная героиня, я подумаю об этом завтра. Сейчас важен Локи. Кто он, мудрец или хитрец? А если и то, и другое? Раздался насмешливый голос в моей голове. Турист. «Ты узко мыслишь. Нельзя все делить на черное и белое. Миры многогранны, и восприятие любых действий от разных существ и людей совсем неоднозначны». В другом случае я бы сказал, что тараканы в моей голове начали грандиозный забег. Но сейчас меня волнует другое. Кто я? Что делать? Я не прошу помощи, лишь подсказать и направить мои действия. Странное чувство, как будто говоришь сам с собой. У тебя амнезия, полная потеря памяти. Ты не помнишь ничего. Могу лишь напомнить, этот мир параллелен тому, в котором когда-то жил ты, и поэтому не ищи знаний прошлого в своей голове. Что значит параллельный? Я не понимаю. Я цеплялся за любую информацию. Болезный ты мой, я бог. а не нянька и не учитель. У тебя была возможность получить знания при твоей жизни в мире людей. Ты это успешно профукал». Локи замолчал, но я чувствовал, что он не ушел из моего сознания. Потом я ощутил его тяжелый вздох. «Людям дается много подсказок, но чувство собственного величия и уверенность, что человек — это единственное высшее существо, затмевает все». Пространство параллельно и как две прямые никогда не пересекается, но отголоски твоего второго «я» при пространственном истончении и случайному дублированию событий могут подавать тебе сигналы. Находясь в действительности, ты ловишь себя на мысли, что это уже было с тобой, что ты проживал данный момент. Такие прорехи нечасто, но случаются. Мне послышалась насмешка в его голосе, когда он начал цитировать. «Есть многое на свете, друг Горацио, что человеку знать не положено. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». А как же физика, да и вообще наука? Как в нее впихнуть все эти миры и параллели? «Скажи, тебе больше подумать не о чем? Не надо ничего усложнять». Если мудрого таракана посадят в банку, то со временем он изучит ее вдоль и поперек, и от скуки будет думать, как уничтожить свой стеклянный купол. Но нашему усатому другу невдомек, что он всего лишь таракан в банке, и кто-то наблюдает за ним из очень большого мира. Я понял твою мысль, но самый родной для меня мир людей, хоть он и параллельный, пугает меня больше, чем первозданные миры огня льда. «Странно, да?» «Оставим твое признание между нами. Ты справишься. Часто, чтобы достичь цели, надо приспособиться, и в этом сила, а не в истине, которая убивает, и не только тебя. Думай, турист! Мне пора!» И я остался наедине с собой. В горле я чувствовал торчащую трубку. Попробовал подвигаться, ерзая на кровати. Понял, что могу пошевелить ногами. Но ощущения были странными. Если вы когда-нибудь вытягивали мягкие игрушки железными хваталками в аппаратах, то мои потуги понять легко. Вроде управляешь ими, но не чувствуешь движения и четкости. Потренировав конечности, я стал сквозь ресницы рассматривать палату, насколько хватало зоны видимости. Стены выкрашены светло-бежевой краской. Большое окно, обрамленное молочной кружевной занавеской. Уютно, по-домашнему. В наших больницах я такого не видел. Тихонько скрипнула дверь, в палату вошли люди. Какое-то шуршание и негромкий голос. Продолжаем динамическое наблюдение и удаляющиеся шаги. Тело постепенно становилось послушнее, но в полной мере испытать свои возможности трудно, когда лежишь в проводах с трубкой во рту и катетром в шее. Но очень скоро меня сняли с аппаратов. Я стал самостоятельно дышать, и организм восстанавливался. У меня было время привыкнуть к своему новому телу, но я до сих пор не знал, кто я. Персонал мне улыбался, говорили мягко и вежливо о чем угодно, но не обо мне и моем положении. Это утро начиналось, как обычно, с процедур и лекарств, но вскоре монотонность моего пребывания в больнице была нарушена. Осмотр продолжили сразу несколько врачей. Сестра за их спинами быстро строчила брошенные ими реплики, держа в руках пухлую папку. Самый старший из эскулапов в крупных роговых очках, смотря мне в глаза, начал говорить. «Вы помните свое имя?» Я отрицательно потряс головой. «Что вы помните вообще?» «Любые детали?» «Возраст?» «Где живете?» «Семью?» Я скорее прокаркал, чем сказал. Горло очень саднило после трубки. «Я вообще ничего не помню, и это пугает меня. Кто я?» На стул, который стоял около моей кровати, подсел другой врач. Он говорил со мной так, как разговаривают с ребенком, тихим, успокаивающим голосом. «Вас зовут Эрик Рохас. Вам 35 лет. Вы иреец и живете в штате Секвоя. Вы попали в автомобильную аварию». Сейчас ваше здоровье восстанавливается, и беспокойства по этому поводу нет. Но сама стрессовая ситуация и серьезная травма вызвали амнезию. Мы надеемся, что потеря памяти временная. Пока не перегружайте мозг, скоро вам разрешат вставать. У нас прекрасный больничный парк, прогулки положительно скажутся на вашем здоровье. Секвойя. «В каком месте этот штат, если у меня есть семья? О, вы живете в огромной и прекрасной стране Ошерн, объединенные штаты разных народов. А сейчас вам лучше отдохнуть. Мы еще успеем обо всем поговорить». Попрощавшись, делегация врачей покинула мою палату. Когда дверь закрылась, я услышал приглушенный удаляющийся голос. «Почему ты сказал, что его жена погибла в этой аварии? У него больше никого не было. Шаги, как и голоса, стали затихать, и ответа я не услышал. Каждый день приносил мне новые силы, и я, шаркающей походкой, опираясь на костыли, сопровождение одного из медицинских сотрудников, стал совершать небольшие прогулки. Парк действительно был очень красивый, чистенький, с ровными дорожками, фонтанчиками и беседками, разбросанными по его территории. Врач, местный психотерапевт, подолгу беседовал со мной в одной из таких беседок. Так я постепенно узнал, что Рохас был женат, и то, что жена погибла, попав вместе с ним в автомобильную катастрофу. У него есть дом в резервации и небольшой магазин, который приносит доход в основном от туристов. В одной из таких встреч я попросил его принести зеркало. Было немного волнительно увидеть себя. Но когда увидел, то волнение переросло в изумление, которое я попытался скрыть от внимательных глаз доктора. Смуглое волевое лицо, квадратный подбородок, прямой нос и карие, скорее даже черные глаза, резко очерченные скулы. Мой мозг выдал мне результат осмотра в виде мысли. Ну что ж, вполне. Волосы я уже успел изучить. Жесткие, темные, почти доставали до плеч. В больнице мне их завязывали в хвост. Но думаю, что часто в обычной жизни я для удобства делал так же. В общем, я был впечатлен такой трансформацией. Также я был выше привычного для меня роста, и долгое лежание на больничной койке не испортило рельефа спортивного торса. Я с нетерпением ждал выписки из больницы, но моя амнезия еще изучалась и, насколько было возможно, лечилась. Гуляя по парку, я вновь и вновь возвращался мыслями в Муспельхейм, отчаянно пытаясь вспомнить мое пребывание там. А то, что я прошел огненную землю, уже у меня сомнений не вызывало, как и то, что Сурт отрезал мне этот кусок памяти. В одно из таких моих мозгоковырений в палату заглянула сестра. «К вам гость!» — улыбнулась девушка и скрылась за дверью. На пороге появился высокий парень. Он, расставив руки, ринулся в мою сторону. По инерции я встал. С налета он крепко обнял меня, быстро говоря, как будто оправдываясь. «Ведь как чувствовал, не хотел уезжать. Я говорил тебе, что предчувствия меня никогда не обманывают. И ты все усмехался и не верил. И вот итог. Ты в больнице, но живой. А это главное. Я сейчас говорил с врачами. Ты помнишь меня? Мы с тобой с детства вместе. И братались на крови тоже в детстве». Он отстранился с надеждой, заглядывая мне в глаза. «Прости, за моей спиной чистый лист бумаги». Но говорят, что я могу позже начать вспоминать. Ерунда, конечно, вспомнишь. Я помогу. Кто как не я знает о тебе все. Ну или почти все. Он добро улыбнулся и в шуточной манере продолжил. Давай, друг, знакомиться заново. Хота Найл. Твой брат, соратник и самый близкий из людей. Это по твоим словам. Он протянул мне руку, и я с удовольствием ее пожал. Возможно, память Эрика Рохаса действительно возвращается. Я не помнил, но мне были знакомы его глаза, улыбка, манера прищуривать один глаз, и я знал, он мой друг. Что-то теплое разливалось во мне, и приезд домой в резервацию сейчас не казался мне таким тяжелым. и еще минут десять болтал о пустяках, но перед уходом уже серьезно посмотрел на меня и сказал, «Завтра я поговорю с врачами о выписке из больницы. Дома и стены помогут восстановить память». Нам с тобой предстоит узнать, кто стоит за этой аварией. А то, что это было подстроено, сомнений нет». Он еще раз обнял меня и вышел из палаты. Через три дня, трясясь по колдобинам дорог, Хота на своем пикапе вез меня домой. По его наставлению, закупив продуктов и приличный запас пива, мы въехали в город Тукаль, где проживал Эрик Рохос. Подъехав к дому, к дому теперь уже к моему, Я порадовался красивому кирпичному забору, ухоженным дорожкам во дворе и остановился у цветника. Яркими разноцветными пятнами красовались герберы. Кусты роз были очень пышными и радовали глаз красивыми бутонами. Там были еще цветы, названия которых я не знал. Хота остановился рядом со мной. «Джеки любила цветы. Мы позже поговорим о ней». Он легонько подтолкнул меня к дому. «За садом, пока тебя не было, присматривали соседи, Керок и Нэша. Это пожилая пара, приятные люди. Мы навестим их сегодня. Ты пока осмотрись. Дом ты строил сам, и я думаю, он многое расскажет тебе. Я приду позже, не забудь поставить пиво в холодильник». И он, улыбаясь, выбежал за ворота, оставив меня одного в доме. Задумавшись о переплетениях жизни и судеб, пытался понять, что должен изменить в этом мире или что исправить. Я медленно ходил по комнатам, трогая вещи и прислушиваясь к себе. Почти все казалось мне знакомым. Присев в большое кресло, закрыл глаза. Как сон, как иллюзия слышался женский смех, поскрипывание пола и запахи. Я совершенно четко уловил цветочный запах женских духов, легкое касание к моим волосам, щеку опалило теплое дыхание. «Ты все это время спал?» Я вздрогнул от звука голоса Хота, а он наигранно возмущенно продолжал. «Пиво теплое, в коридоре лужа из подрастающего мяса? Эрик, ты стал лентяем!» Разбирая сумки с продуктами и укладывая еду в холодильник, он первым делом загрузил туда пиво. Закончив с продуктами, он уселся напротив меня. «Знаешь, иногда хорошо терять память. Ты вспомнишь потом, но боль утраты притупится». «Ты любил Джеки, как и она тебя. Когда ты захочешь об этом поговорить, я буду рядом». Ход резко менял тему разговора. Порывистость чувствовалась в его характере, и сейчас он дурашливо нахмурился. «Из-за тебя пиво, как парное молоко. Так, пока оно охлаждается, пошли навестим соседей. Старики рады будут видеть тебя». И он резко направился к выходу. Я, прихватив пирог с вишней, который сегодня почему-то захотелось купить, «Может, Рохас любила вишни?» направился за ним. Пока я, скребся в калитку соседей дома, ход и не терялся и вопил. «Керук, наша, к вам гости! Открывайте, когда вы обзавететесь звонком или колокольчиком, на крайний случай! Керук!» Его крик прервал торопливый голос. «Иду! Вот шальной койот! Ну что ты орешь? Открываю уже!» Дверца скрипнула, и я увидел настоящего индейца из моего прошлого мира людей. Он как будто сошел с картинки, где племя Апачи и Ирокезов воюют с французами. Косматые седые пряди, перевязанные кожаным шнурком. Лицо, как высеченное из камня, все строгие и крупные. Он поднял на меня глаза. «Эрик вернулся! Пойдем скорее в дом! Нэша будет счастлива!» Подталкивая меня в спину, обернулся к улыбающимся Хота. «Ну что ты скалишься, койот веслоухий? Особое приглашение ждешь? Пошли уже!» Мы вошли в просторное помещение, где на круглом столе лежала большая охапка трав, пахнущая свежестью и лугом. Хота в своей порывистой манере резко повернул голову, влетев в косяк двери. «О, старый керук, ты проклял меня!» — держась за ободранный лоб, кривляясь, голосил он. Еще не замечая меня, в дверях появилась симпатичная пожилая женщина. Рассматривая ссадину у на лбу, она вопросительно обратилась к мужу. «Ты приложил его?» «Кого? Хота, косяк?» «Да нет, конечно! Ну что ты плетешь?» «Подорожник, говорю, приложил к ссадине?» «Тьфу ты, да брось ты глазеть на эту царапину! Посмотри, кто к нам пришел!» Нэша обернулась и, увидев меня от неожиданности, вздрогнула, а потом открыто заулыбалась. «Эрик, дорогой, ты в порядке? Как я рада видеть тебя!» Она опустила глаза, чтобы никто не увидел слезы, заблестевшие в ее глазах. «Мы присматривали за домом, и я ухаживала за цветником, чтобы дом встретил тебя жизнью». Она отвернулась, суетливо собирая со стола травы в корзинку. «Сейчас я принесу чича Марада. Завтра приедет племянник. Хочу угостить его вкусненьким. И вы приходите». «Эрик, тебе моя севиче очень нравилась. Керук привез с базара свежие морепродукты. Я приготовлю севиче с апельсинами». Чича марада оказалась вкуснейшим напитком на основе ананаса, приправленного корицей и специями. Мы с Хото угостившись и еще немного поговорив с моими гостеприимными соседями, наконец отправились ко мне в дом. Открыв пиво, мы удобно устроились в креслах. Опережая Хото, говорить начал я. Друг, у меня заблокирована память, и, наверное, я кажусь тебе странным. Увы, этого не избежать. Но я не рассыпаюсь, хватит жалеть меня. Говори все, что тебя волнует. Теперь я узнаю прежнего Эрика заулыбался хота. Как я уже говорил, я помогу тебе вспомнить все, но не вижу тут проблем. Проблема в другом. Тебя хотят убить. До были странные случаи. Мы с тобой пошли на уток, и твое ружье буквально разорвало. Ты вовремя успел его откинуть. Оружейник назвал несколько причин, но склонялся, что в ствол попал сторонний предмет. А я тогда уже сомневался. Слишком много у тебя врагов. А помнишь... Ой, прости. Все время забываю, что тебе нужно все напоминать. Ход открыл еще банку пива и продолжил. Ты свалился с лестницы, когда полез на чердак в своем магазине. «Опять же счастливый случай, что Мэри с корзиной белья, идя в прачечную, завернула к тебе в магазин, и ты удачно приземлился в эту корзину». В глазах Хота играли смешинки. Я понимаю, представив меня в корзине с грязным бельем, трудно не рассмеяться. Но он собрался и уже серьезно заговорил. «Я сказал тебе, что верхняя перекладина на лестнице была надломлена. Ты же, как всегда, отмахивался». «Нет, не может быть, лестница рассохлась. А твое отравление в кафе на моем юбилее еле откачали. А как ты забыл закрыть вентиль газа в доме? На твое счастье, твой надежный в стельку пьяный друг, то есть я, решил прийти в гости ночью. И ты, проснувшись, не выслушал мои пьяные бредни, а бегал по дому, открывая все окна, настежь проветривая его. Уверен?» что я не обо всем знаю. Хорошо, я верю тебе. А теперь расскажи мне, почему меня хотят убить и как я нажил врагов в своем родном городе. Ты говорил вслух то, о чем многие думали, но молчали. Собрав вокруг себя большую часть города, мы боролись с системой. Естественно, я был с тобой всегда рядом, но люди меня воспринимают не очень серьезно. Лидером был и будешь ты. Он на минутку умолк. Разговор долгий и не на один вечер. Но если мы сейчас не пойдем во двор и не пожарим на костерке сочного, ароматного, вкусного мяса и не поедим его со свежими кукурузными лепешками с соусом сальса, м -м -м, я умру голодной смертью. Короче, Эрик, я хочу жрать, как сто бизонов, и буду молчать, пока мой рот не наполнится соком наивкуснейшего мяса. Ихотов в гримасе сжал губы и движением руки повернул воображаемый ключик около рта. «Пошли, проглот! К счастью, я помню, как ходить, принимать пищу и жарить мясо!» Эти слова развеселили моего друга, и забыв, что его рот закрыт на замок, он подшучивал над моей амнезией, находя много плюсов в потере памяти. Мясо получилось отменным. Открыв еще пиво, мы сидели у костра в моем дворе. И пока с аппетитом заглатывали шашлык, говорили о планах на рыбалку, поездках в город к старым приятелям и прочих бытовых радостях. Ужин был съеден, хото сыто улыбался, как чеширский кот. «Так чем мне не угодила система?» — нарушив блаженство друга, спросил я. Нормальному простому человеку очень сложно разъяснить, что происходит сейчас в мире. Но то, что на трон взобрался дьявол и помрачил рассудок людей, это не вызывает сомнения. «Ты сам все увидишь. Я тебе расскажу лишь о событиях в нашей резервации». Правительство в Объединенных Штатах признает право племен на самоуправление. У нас был свой выбранный глава и свой шериф. Все началось тогда, когда они оба пропали на охоте со своими близкими людьми. Всего их было семеро. Такого у нашего народа не было никогда». Коренные ирейцы, бывалые охотники, внезапно исчезают, не оставляя следов. Мы не торопились выбирать новое руководство, а упорно искали людей. Но тут начались лесные пожары, и прибывшие в тукаль чиновники сладко пели о дорогах, равноправной торговле и помощи в устранении пожаров. Мы как будто спали. Знали же, что сладкие речи этих шакалов ничем хорошим не заканчиваются. Но в очередной раз повелись. Так у нас появились чужаки в главах нашей общины. Сначала все было неплохо, но в какой-то момент все развернулось на 180 градусов. И первым тревогу забил ты. В школах появились новые учителя, в общине новые, странные люди. А когда резервацию наводнили перевертыши, пробудились и наши древние божества. Дом глав администрации загорелся от удара молнии. Каков был гнев Тлалока! Стоп-стоп! «Кто такие перевертыши?» «Что заметил я и почему забил тревогу?» И уже более уверенно добавил. «Тлалок — это наше божество грома и дождя?» Я вспомнил про это сам, да и рассказ Хота вытаскивал из моего сознания пока еще очень бледные воспоминания прежнего хозяина тела. «Перевертыши — это мальчики, которые были девочками, и девочки, которые были мальчиками». Друг нервно взлохматил рукой волосы и, вскочив на ноги, эмоционально продолжил. «Эрик, я не знаю, что происходит. Шайтан всех забери. В жизни случается все. Вот нашего старика Моэта медведь лишил руки. А на скук упало горящее дерево при лесном пожаре, и все его лицо сейчас, как шкура больной ящерицы. Маленький Аметола родился без рук. Они все, как и мы, члены нашей общины, и уважаем мы их не за увечья, а за их человеческие качества и характер воинов. Но мы не жгем людям лица и не лишаем рук. А это не бегает по резервации, тряся своей культей перед носом людей. А перевертышей поставили на пьедестал. Они правят, руководят, учат, призывая молодежь и детей к смене пола. Они трясут голыми задами, выставляя свою ориентацию как достоинство и превосходство. Знакомое движение. Мне... Я почти выдал себя, но Хота понял по-другому. «Ты вспомнил? Вспомнил все? Как выступал на площади, как выгнал пинками сына Кирука и Нэша из города, как завалил лошадиным навозом пикап нового шерифа?» «Нет, друг, пока не вспомнил, но звучит очень колоритно». И я от души рассмеялся, разрядив нервную обстановку. Вскоре Хота от души смеялся вместе со мной. через смех рассказывая, как шериф откапывал машину из кучи дерьма. Утреннее солнце уже подсвечивало горизонт, костер наш давно потух. Хота потянулся и уверенно заявил. «Хочу спать! У меня хватит сил добраться до своего дома. К вечеру соберу необходимые вещи и временно поживу у тебя. Так я быстрее все тебе расскажу, да и мне будет спокойнее за тебя». «Высыпайся!» И уже выбегая за ворота добавил. «Мясо было зачетным! Даже не хочу знать, откуда такой новый рецепт! Просто жду повтора!» Я проснулся, когда солнце уже светило через окно, гоняя солнечного зайчика по столу. Из сада слышался шум воды. Выглянув в окно, я увидел Кирука со шлангом в руках, поливающим растительность моего небольшого сада. Нэша деловито что-то стригла огромными ножницами в цветнике. «Доброе утро!» — крикнул я, выходя на крыльцо. «Утро!» «Эрик, этот скачущий шайтан хота забьет тебя с пути! Пиво утра да утропили!» — утвердительно сказал сосед. «Ты не вздумай с ним есть хрустящие лепестки кукурузы! Это яд! Я тебе вечером дам пимикан, вяленое мясо бизона! Это то, что надо есть с пивом!» Керук довольно заулыбался, но мирное расположение духа старика нарушило Нэша. «Совести у тебя нет!» «Мальчик только из больницы, а ты о пиве толдычишь!» «Молчи, женщина! Совсем распоясалась! Какой он мальчик? Зачем лезешь в мужской разговор?» Назревали семейные разборки, и я, чтобы тормознуть этот процесс, не подумавши, брякнул. «Керук, Нэша, я хоть и потерял память, но не совесть. Вы простили меня за сына?» Нэша опустила глаза, а старик занервничал еще больше. Лицо не выдавало его эмоций, но его глаза стали жесткими и колючими. «Нет у нас сына! Такой позор! Мне стыдно говорить с предками! Я старый иреец и не смог воспитать мужчину! Приехал в гости с мужиком, сам размалеван, как блудное скво! Тьфу, гадость какая! Ты правильно сделал, скрыл мое падение от соседей и выгнал Джона из города! Не говори больше о нем!» Возникла неловкая тишина. Нэша нарушила ее первой. «Эрик, ты помнишь, что сегодня к нам приезжает Вихо? Я жду тебя с ходу к ужину. Спасибо вам за все. И за помощь с садом тоже. О чем ты? Нам же в радость. И даже если захочешь запретить, не получится». Нэша, подбоченец всем своим видом, показала намерение отстаивать право ухода за садом. «Ишь ты!» Вся голова инем покрыта, а взбрыкивает, как молодая кобылица. Керук довольно крякнул, глядя на свою жену. Нэша сразу заторопилась готовить Севиче, и семейная чита удалилась. Но побыть в одиночестве у меня не получилось. Я заваривал чай, когда в дверь настойчиво постучали. На пороге стоял мужчина с явным голубым ореолом. Блестящие лосины обтягивали его худые ноги. а футболка розового цвета переливалась стекляшками. Оно уверенно перешагнуло порог и, протянув мне костлявую лапку, изрекло. «Викториан, я новый учитель истории в местной школе. Решил нанести вам визит и познакомиться. А вас, Эрик, ходит много страшилок, но я интеллигентный человек и верю, что вы тоже». «Вы он, то есть, мужского пола?» «Я правильно понял?» «Правильно. На вещи надо смотреть шире. В наше прогрессивное время мы стираем границы половых признаков. Это делает людей равноправными. Мы должны предоставить людям выбор, а не цепляться за древние устои. Мы должны...» Я грубо перебил его. «Кто это мы?» Викториан замешкался, но выдал. «Мы — это прогрессивное общество, это будущее». У меня много вопросов к прогрессивному будущему. Изложу по пунктам некоторые из них. Номер раз. Кто будет рожать детей в прогрессе смытых границ по половому признаку? Номер два. Историю, чего ты, викториан, преподаешь иерейским детям? Есть ли там главное, что иерейцы – коренные жители и хозяева этой земли? Номер три. Насколько быстро ты сможешь упаковать чемодан? Я выразительно посмотрел на гостя. Ответы жду в письменном виде, желательно из другого штата. И не церемонясь, развернул его лицом к двери и проводил пинком под зад. «Опа! Если бы он родился в иерейском поселении, ему дали имя стремительно летящий!» Изрек Хота, отпрыгнув в сторону, не мешая движению учителя. «Вы не сошлись в цветовой гамме или одежды иерейской резервации?» Хота явно забавлялся происходящим. Кинув сумку с вещами на диван и, удобно расположившись рядом, достал блокнот и ручку. «Будем записывать подозреваемых, как в настоящем расследовании. Как звали эту первую ласточку, вылетавшую из твоей двери?» «Его не надо. Как я понял, это новый учитель!» – буркнул я. «Тогда начнем с Джона, сына Кирука. Он удостоился первого номера. Кстати, я заметил некое постоянство в твоем поведении. Его ты тоже гнал пинками». По часам затылок, Хота посыпал информацией. «Джон — бывший механик, и, как понимаешь, ему легко подстроить аварию, поковырявшись в твоей машине. Он зол на тебя за унижение. Вообще он был неплохим парнем, но уехав из резервации на учебу, стал другим. Подробности я не знаю. Да, он сейчас живет в Тукале, но знает тут все тропинки, так что у него есть возможность попасть в город и выехать из него незамеченным». Сегодня ты увидишь Вихо. Это родственник семейства Керука. Приезжает часто и был дружен с Джоном. Особенных причин тебя ненавидеть нет. Но и любви к тебе не испытывает. Продолжим список. Шериф – новый глава общины. Как минимум, два новых учителя. Одного ты выбросил из окна школы, второй с фуфелом в пол лица. Под твоим присмотром четыре часа ходил по городу с корзинкой яиц. И каждому встречному трижды сообщал я с яйцами. И того шесть человек. И это только начало. Вероятность, что это нанятый человек, более правдоподобна, но мне не интересно. Тогда мы вряд ли его найдем. Тут нужен опыт связи, деньги. А что с главой общины? Я его тоже пинал и забрасывал навозом. Твое феерическое выступление на площади стало для людей началом борьбы. говорил про право племен на самоуправление. Племена, проживающие в резервациях, должны иметь право на формирование своего правительства. Предлагал главе самоустраниться и прекратить массовый приезд перевертышей в наши города. Людей зацепило. И сейчас только в нашем городе организованы две частные школы с местными преподавателями. Главу не воспринимают всерьез, как и шерифа. Если раньше народ в наших городах относился терпимо, а кто-то и с пониманием к перевертышам, то сейчас на них смотрят как на врагов. В общем, движуха, начатая тобой, идет полным ходом. Я задумался. Эрик Рохас не был революционером, он был обычным парнем. Ему, а сейчас уже можно говорить мне, не нужна власть, деньги и перевороты. Мое стремление просто и старо, как сам мир, чтить свою историю, своих предков, рожать детей, жить и дышать чистым воздухом. «Свои предания, нормы и законы, а не те, что вколачивают в голову и коверкают само предназначение человека». Эка я завернул. Интересно, это мои мысли или роха пробуждается? Сильный хлопок по плечу прервал мой мысленный монолог. Мой неугомонный друг, который все больше мне нравился, уже торопил меня на соседский ужин. «Ты сейчас никуда не лезешь. Восстанавливаешься и отдыхаешь. Понял?» «Не, ну что ты застыл». «Нэша не обманывала. У нее такой севиче!» Хота закатил глаза от предвкушения. «Никакой рыбы, только морепродукты, маринованные в апельсине, добавляет всякие соусы, травки...» «Я нигде не ел такого вкусного севиче! Только у нее!» Натянув чистую майку, он буквально рванул к выходу, все еще бубня на ходу. «Пока ты раскачаешься, мои надежды схарчат вихо! и будет в сухомятку жевать нокаки. «Не понял, чего жевать?» Мне не очень понравилось слово, которое Хото предполагал жевать. И, видимо, это очень ярко отразилось на моем лице. Нокаки – это лепешки кукурузные!» — вздохнул он. «Болезный ты мой!» И притворно-сочувственно погладил меня по голове. Я не обижался, Хото действительно хороший друг, хоть хохмач и кривляка. В домике Рука ужин уже был накрыт. Вихрастый молодой парень, сидя у окна, зависал в телефоне. Наша радужно, встретив нас в дверях, усаживала за стол. «Сегодня сама богиня Майя Уэль благословила этот пульки. Эрик, наши предки пили пульки. Это наше национальное наследие». «Я сам его делал», — гордо произнес Кирук. «Сок агавы бродил в деревянной бочке две недели. Вернулся ты, живой и здоровый. Приехал Виха в гости». «И именно сегодня он добродил до готовности. Чем не праздник?» Хозяин дома бережно поставил большой глиняный кувшин в центр стола и уже обращаясь к Виху. «Да брось ты эту пуколку, Сколько можно? Сади за стол, пообщайся с людьми. Как приехал, так и сидишь, уткнувшись в телефону. Только и слышно. Пук-пук-пук! Шайтан его разорви!» «Наша, женщина, куда ты запропастилась? Тащи морских гадов!» Вечер в гостях у соседей удался. Поблагодарив Нэшу за вкуснейший ужин, со вторым кувшином пульки мы перебрались во двор. Хирург у себя во дворе выстроил беседку, которая в точности копировала Вигвам. Четыре бревна, обтянутые кожей, которая была разрисована национальными рисунками иерейцев. Внутри все смотрелось более современно. Стол, лавки, деревянные полки. Тут же спуск в подвал. Хота не спускал глаз свиху. Не знаю, что он хотел увидеть. Видимо, расследование увлекло его, и, наблюдая за парнем, он оберегал меня от потенциального кровожадного убийцы. В итоге таращиться на молчаливого Вихо ему надоело, и он обратился к Кируку: «Хочу Эрика поводить по нашим лесам. Земля лечит и быстро восстанавливает человека. Ружьишки захватим с собой. Может, заодно на мускусных уток набредем?» «Набредете, если пойдете за старые болота. Только аккуратно в лесу». «А то у нас чудеса случаются. Опытные охотники пропадают. Мы далеко не пойдем, только по нашей зоне. Да и ружья у нас будут». Поговорив об охоте и распив второй кувшин пульки, мы с Хота засобирались домой, планируя до рассвета отправиться в лес. Когда охота тряс меня за плечо, пытаясь разбудить, чуть не заехал ему кулаком в нос с просонья. Я долго не мог проснуться, тряс головой, отгоняя странное сновидение. и только горячий кофе и душ привели меня в нормальное состояние. Сон картинками всплывал у меня в голове, не давая покоя. Чернокожие люди, древние ящеры, мумии — все это бессвязно, но очень четко. Я рассказал Хота про странные ночные картинки. Махнув рукой, он в своем стиле изрек. Ящеры, ничего странного. Я вот на прошлой неделе во сне голую тетку Синопа увидел. Она бежала за мной с вилами. Вот где ужас. Думал, обмочусь со страху. Дружище, ты забываешь про мою пустую голову. Поясни свой ночной страх. Испугался Вил? Да при чем тут виллы? Я тетку Синопу и одетую боюсь. Гипопотам в юбке, а не баба. Выше меня на пол головы и веса. Ну, килограмм под сто пятьдесят будет. А голос? Это не голос орев бизонов в брачный период. Представь, и это душка... «Голая бежит за мной на всех парах!» «Вилы я потом увидел!» «Но или придумал во сне, чтобы оправдать свой крик ужаса!» Я впечатлился, правда, потом долго смеялся над интимными фантазиями Хота. Так, смеясь и шутя, мы незаметно дошли до леса. Утро в лесу — это самое прекрасное и таинственное время. Это как серая гусеница превращается в бабочку. Накопленная за ночь энергия видоизменяет лес постепенно и неизбежно. раскрывая взору его просыпающаяся жизнь. Лес плавно скидывает ночное покрывало, пропуская первые солнечные лучи сквозь кроны деревьев. Как кокон оболочка слезает с гусеницы и бабочка расправляет разноцветные крылья. Так лес начинает играть яркими красками и звуками, насыщаясь светом солнца и жизни. Погода была чудесная. Мы легко шагали по лесным тропинкам. Хот часто останавливался, показывая мне огромные дупла, которые выбрали своим домом туканы – гнезд птиц и застывших на деревьях игуан. Среди лесных орхидей мы увидели настоящее чудо-птицу Кетцаль. Его яркое зеленое оперение, длинный хвост, который сверкает при движении или полете Кетцаля, поражало взгляд. Хот рассказал мне много интересного про эту птицу. В былые времена перья этой птицы были ценнее золота, А за убийство Кетцаля существовала смертная казнь. Я смотрел на это чудо природы и понимал, самое прекрасное в мире это то, что дают нам леса, реки, горы, наша земля. Мы дошли до старых болот, время перевалило далеко за полдень. Присев отдохнуть на небольшой полянке и выпив воды, набранной в чистейшем ручье, смотрели на облака, которые медленно плыли над нами, создавая причудливые фигуры. «Не хочу убивать уток. Давай в городе купим мясо, и я пожарю дома шашлык, который так тебе понравился». Хота заулыбался. «А я и не собирался охотиться. Думал, тебе это будет интересно. Давай еще посидим немного и двинем в сторону дома». Он потянулся и лег на траву, прикрыв глаза. Вдруг Хота резко вскочил и стал озираться. Увидев птиц, которые дружной стайкой вспорхнули и защебетали над кустами, он нахмурился, прислушиваясь к звукам леса. «Пойдем отсюда! Мне тревожно!» Я не узнавал друга Балагура. Серьезное лицо, тревожный взгляд. Он не переставал оглядываться по сторонам. Что случилось? Поднимаясь, я выронил рюкзак, который раскрылся при падении на землю. Все, что случилось потом, произошло в считанные мгновения. Я нагибаюсь за рюкзаком. Хота прыгает в мою сторону, вытягивая руку, и через секунду падает на траву, держась за плечо. Из его плеча торчит стрела. Настоящая иерейская стрела. Узкие лопасти и заперения какой-то птицы дрожат на тонком стержне, который вошел в тело моего друга. Время замедлило свой темп. Кровавое пятно на его футболке растекалось красным кругом. «Ложись!» — крикнул Хота, и я бревном упал рядом с ним, слыша его прерывистое дыхание, которое набатом отражалось в моей голове. Так мы лежали и не шевелясь, прислушиваясь к лесу. Ничто не нарушало тишины и обычных звуков леса. «Хота, как ты? Ранение серьезное? Выживу! Давай отползем вон за те деревья!» Он махнул голову в сторону, показывая на заросли в стороне от поляны. Мы медленно поползли, стараясь ниже прижиматься к земле. Я видел, как тяжело моему другу. Он закусывал губу и дышал очень тяжело. По его вискам скатывались ручейки пота. Задевая землю, торчащей из его тела стрелой, он вздрагивал, но продолжал молча ползти. Наконец, тень кустарников закрыла нас, и, добравшись до дерева с могучим стволом, я помог Хото сесть, опираясь на дерево. Выглядел он очень плохо. Бледный цвет лица, синюшные губы. Его вид пугал меня, но я старался скрыть панику и держаться бодро. «Руководи мной! Что я должен делать, чтобы облегчить тебе боль? И как вытащить стрелу?» «Эх ты и рейд, склеротик!» Он пытался шутить, но выходило это плохо. «Попробуй обломать стрелу!» «Если начнешь вытаскивать, то я не гарантирую, что я не хлопнусь в обморок от болевого шока, как бледнолицая дамочка». С каждой минутой его дыхание становилось прерывистее. Мне было по-настоящему страшно, и я еле сдерживал растерянность. Хота уже практически хрипел. «Мы не знаем, какой наконечник у этой стрелы, и у меня плохие предчувствия». Он на минуту замолчал, прислушиваясь к своему телу. Кажется, она смазана ядом, и что-то мне подсказывает, что это чаша смерти. Ты справишься, я помогу тебе. Не закрывай глаза, говори со мной. Ты меня знаешь, если будешь молчать, то я пинками погоню тебя по лесу в город, в больницу. Он натянуто улыбнулся, но его улыбка больше напоминала гримасу. Что это за чаша смерти? Как нейтрализовать яд? Я требовал, срывался на крик и истерил, уже не сдерживаясь. «Мой ли это друг молчаливый и упорный Эрик?» Просипел Хота, даже не догадываясь, что попал в точку. «Чаша смерти — это яд бледной поганки, но чистить желудок бесполезно. Яд попал в кровь», — говорил он тихим голосом, который угасал с каждым словом. «Попробуй вырезать стрелу. Сделай надрезы у основания и промой рану. Нож в моей сумке». Я бросился вытряхивать сумку, судорожно перебирая нехитрый скраб. Взяв в руку нож, я не чувствовал уверенности. Откинув его, достал свой кинжал и смело шагнул к лежащему хота. Присев на корточки, закрыл глаза, и спокойствие стало наполнять мое тело. Руки окрепли, и я резко полоснул кинжалом кожу около стрелы. Потянув за обломок стрелы, сразу же сделал надрез с другой стороны и дернул стрелу уже сильнее. Хото вздрогнул и потерял сознание. Повернув его на бок, я пальцами раздвинул рану и начал промывать ее водой из ручья. Что мне сделать еще? Как помочь? До города километров пятнадцать я не успею его донести. Приложив ухо к груди умирающего друга, я еле уловил его дыхание. Мысли вихрем закружили в моей голове. Алые гончие, уголек, дверги, стихии — все не то. Что делать? «Локи, помоги! Я перерою библиотеки всех миров и сам напишу правдивую книгу о тебе!» Тишина. А мой друг умирает. Он спас меня, не зная того, что спасает труп. Рохас мертв, а я рано или поздно уйду из этого мира. «Локи, он должен жить, слышишь? Это несправедливо!» «Что ты голосишь? Твой друг был прав в одном. Ты склеротик!» Голос, который раздался в моей голове, вызвал слезы радости и надежды, а он продолжал. «Самое тупое слово — это справедливость. Забудь его, а напряги свой мышиный мозг и вспомни слова Хота к старику-соседу». Я судорожно вспоминал вечер у Кирука, перебирая в мыслях каждую минуту. «Вот оно! Хочу Эрика поводить по нашим лесам, земля лечит и быстро восстанавливает человека». Ружьишки захватим с собой, может, заодно на мускусных уток набредем. Мгновенно отыскав в рюкзаке зеленый камень, я кинул его на землю рядом с хота. «Земля! Молю тебя! Ты дала жизнь всему на планете! Дай жизнь моему другу! Спаси его!» Сходя от страха и переживаний, я смотрел на зеленый камень. «Может, уже поздно?» Мое сердце сжалось от боли. Как долго тянулись мгновения, а я все смотрел и смотрел на камень. Вдруг он пошевелился. Мне кажется, это... Опять шевеление. Этот кустик, неизвестной мне травы, стал быстро расти и в итоге поглотил камешек. Я судорожно срезал несколько стебельков и положил на рану умирающего. Срезал еще, размяв траву, напитал этим соком воду и влил хота в рот. После я уже руками рвал траву, жевал ее, запихивал пережеванную массу в рот, в рану, прикладывал к голове. Вырвав корешки травы, обложил воспаленную кожу на груди друга и рухнул обессиленный рядом. «Водички бы!» Услышав слабый голос, я вскочил на ноги. «Сейчас я быстро сбегаю за водой! Наши фляжки уже пусты! Ты тут лежи, не уходи! Я мигом! Лечись!» Выдав несвязанный набор слов, схватил флягу и побежал к ручью. Вернувшись и напоив хота, я укрыл его своей курткой. Под голову положил охапку свежей травы. «Надо пойти за помощью, но оставлять друга одного мне не хотелось». Я развел костер. Достав последнюю кукурузную лепешку, маленькими кусочками скармливал ее своему побратиму. Ему было лучше, бледность стала покидать его лицо, но он был очень бессилен и нуждался в профессиональной помощи. Земля вернула ему жизнь, но требовалось хорошее питание и окончательная очистка организма от яда. Этого я дать не мог». Уже вечерело, когда я услышал звук трещалок и рожков. Выбежав на поляну, стал громко кричать. «Эгей! Я тут! Люди! Ау! Люди!» Буквально минут через пять я увидел среди деревьев спешащего кирука, а за ним еще человек шесть мужчин. Старик уже бежал, увидев меня. «Живы! Боги услышали нас!» Он ощупывал мои плечи, заглядывал в глаза, как будто не веря, что я цел и невредим. Потом, повернув голову, он увидел лежащего, раненого Хота. «Мать богов, Тоси! Что с ним?» Разглядывая страшную рану на плече друга, старик хмурился, недоверчиво качал головой и даже понюхал развороченную прореху в теле друга. «Сынок, держишься?» Хота утвердительно кивнул головой. Старик развил небывалую для его возраста активность, раздавая приказы мужчинам. Одновременно с этим вынул из заплечного мешка небольшую бутыль. Он поил раненого травяным отваром. Запах можжевельника и полыни поплыл по поляне. Напоив моего друга, Керук протянул бутыль мне. Терпкий вкус обжег горло. Я поморщился. «Пей! Это хорошо от всего! Земля дает силы! Полынь убивает хвори! Можжевельник снимает боль и убирает воспаление!» Оставив нас, он присоединился к мужчинам. которые очень ловко изготовляли носилки из подручных средств. Две жерди переплетались гибкими стеблями, создавая место для переноса раненого хота. Когда все было готово, мужчины, и это были наши соседи, простые горожане, уложили на носилки моего товарища, и мы отправились в сторону города. Ерейцы сильны духом и телом, и я, вымотанный, еле поспевал за ними. Заметив это... Керук не стал по своему обыкновению ворчать, а лишь сказал своим товарищам, чтобы они несли Хота к знахарке и Оки, А мы более медленно пошли следом. Как только солнце пошло в сторону заката, я позвал соседей, и мы пошли вам навстречу. Сердце было неспокойно. И вот видишь, не зря. Расскажи, что произошло? Мне и рассказывать-то нечего. Мы с Хотом уже собирались идти в город, но он что-то услышал или почувствовал. Потом внезапно прыгнул, загородив меня с собой, и упал со стрелой в плече. Мы не видели, кто стрелял, а второй попытки не было, и я задал вопрос, который меня волновал. Кирук, ты уверен, что нести его к знахарке – правильная идея? Я долго живу на этой земле, много знаю, но еще больше чувствую. Я не всегда задаю вопросы. Знания могут разрушать, и некоторые тайны должны оставаться тайнами. Но одно я у тебя спрошу. Это важно для тебя. Как ты договорился со смертью и избавил Хота от чаши смерти? Ты мудр старик, и я благодарен тебе за все. И сказать правдиво могу одно. Это была трава. Я запихивал ее в рану, ставил из нее разжеванные примочки, добавлял воду и даже обложил корнями воспаленный участок тела. «Что именно помогло, я не знаю, и кустик травы я использовал весь, до последнего корешка». «Иоки старая травница и целительница. Мы дружны с ней давно. Она поможет, у нее много древних знаний. Но жизнь меняется, и некоторых удивит, что Хота не в больнице, а у травницы. И завтра вечером мы его туда отвезем. У докторов не будет вопросов к тебе, а если и будут, то к оки А с ней разговор короткий. Духи излечили и земля. Некоторое время мы шли молча, каждый думал о своем. Кирук, посмотрев вперед, сказал: «Вон за тем деревом Туле будет работать пуколка. Ну телефона ваша». И смущаясь сообщил: «Не совсем мы древние. Дома лежит телефона. Позвоним жене. Нэша соорудит ужин, затопит те москаль попаримся». «Постель тебе соберет, а утром вместе пойдем к Йоке». Я не успел возразить, как старик зашипел. «Не перечь мне! Я старше и знаю лучше, что делать!» Я улыбнулся, и мы продолжили путь. Нэша встретила нас, неся скворчащую сковороду к столу. Отужинав мясными отбивными с соусом, мы пошли в национальную баню ирейцев. Темаскаль внешне представлял глиняную хижину с низким входом. По центру стоял очаг с раскаленными камнями, и Керук начал ритуал. Аромат трав смешивался с паром, а старый иреец взывал к богам, и его протяжная песня находила отзыв в моей душе. Тимаскаль очищает не только тело, но и душу. Состояние легкости и невесомости стало погружать меня в сон. Керук подтолкнул меня к выходу, а сам остался за ароматной завесой пара. Уснул я мгновенно, Усталости и трагические события дня отняли у меня все силы. Запах кофе и жареных лепешек щекотал мне ноздри. Я как будто заново родился, Усталости и тревоги остались позади. С удовольствием позавтраков мы с Керуком и Нэша отправились к знахарке Оке. Нэша положила в корзинку мед, горячие лепешки и бутыль свежего молока. Знахарка жила недалеко, через три дома от моих соседей. Небольшой домик прятался в зелени очень большого сада. Буйство красок и разнообразия растений радовало взгляд. Мы вошли в светлую комнату. «В гостевой ваш парень отлеживается. Заждался уже. Вон за ту занавес проходите, а я пока травник организую». Иоки пристально рассматривала меня, потом улыбнувшись, махнула рукой в сторону занавески из шкуры и занялась приготовлением напитка. Одновременно с Керуком мы вошли в небольшую комнату. Она была наполнена запахом растений и дыма, который обволакивал и успокаивал. Ход лежал на кровати, грудь его была перевязана, но сам он выглядел вполне счастливым и здоровым. В глаза вернулся блеск и его постоянный задор. Я радовался увиденному. И «Иоки настоящая волшебница! Ты прекрасно выглядишь, друг!» Но продолжить мне не дали. Хото, приподнявшись, облокотился на подушку и, сверляно с Керуком взглядом, заговорил. «Вы были у шерифа. Что вы узнали?» И, сделав большой выдох, Кирук: когда уехал Вихо? Он с кем-то общался?» «Затрещал, аж в голове застучало». Старик нахмурился. «Ты думаешь, один такой умник? Я всю голову сломал, думавши, кто мог знать о том, что вы пошли за старые болота». «А Виху я проводил до станции ранехонько утром. Он спешил на собеседование, на работу устраивается». Хота все же продолжил, передразнивая старика. «А телефона? Глупый, он молодой, но не злой. Не он это, чувствую я. А что касаемо шерифа, так прямо сейчас и пойдем. Только бестолку это». Кирук подошел ближе к Хота, внимательно разглядывая его. «Ты это не балагорь Отдыхай и лечись». «Думаю я, что врачи не понадобятся. Вон, а как щеришься. Того гляди, как гончая по следу рванешь». Попрощавшись с другом, я обещал вечером прийти и, угостившись травником, поблагодарил Иоки за угощение и захота. охоту. Нэша осталась в гостях у знахарки. У женщин всегда есть что обсудить. Мы же со старым ирейцем двинулись в административное здание, где и был кабинет шерифа. Прождав стража порядка примерно с полчаса, топчась у его кабинета, мы уже собрались к выходу, когда появился он. Лоснящееся круглое лицо и недобрый взгляд, которым шериф одарил меня, позитива не добавляли. Керух жестикулируя в прозе, а я в письменном виде, изложили события вчерашнего покушения. «Как я понял, Хота не было в больнице, свидетельствования ранения нет». «Это когда закон такой вышел?» «Чтобы за своих стоять, бумажонки иметь надо!» «Зачем докторов дергать, если Иоке за ночь парня на ноги подняла?» «Нам его сейчас в больницу тащить надо, чтобы его заново поковыряли и бумажку дали?» Возмущался старик. «Не надо никуда тащить, время упущено, и панику зря наводите. Кто сейчас со стрелами ходит?» «Дети баловались в лесу и нечаянно ранили», — зыркнув на меня, продолжил. «Родители в этом городке безответственные, дети в лачугах учатся, а школа пустует. Вот вам и результат. А виновных в зеркале ищите». И, приподнявшись в кресле, рявкнул: «А теперь освободите помещение и не мешайте работать!» Керук зло прищурился. «Мы-то освободим, а вот ты свой зад из кресла освободить не можешь!» разожрался на наших хорщах. И мы ушли. Правда, старик напоследок так шибанул дверью, что мы услышали звон стекол в кабинете шерифа. Следующие дни были относительно спокойными. Я навещал быстро выздоравливающего друга, которого уже тяготило лечение гостеприимной знахарки, и он рвался к деятельности. Вечера я проводил у соседей. Мирные беседы с этой славной читой помогали мне лучше понять иерейцев и их стремление жить в своей общине без вмешательств извне. Хирург отвел меня, как он назвал библиотеку, в старое хранилище летописей. Древний старичок был единственным хранителем и читателем этого собрания знаний, легенд и мифов. Это была сокровищница. Удивительно, что до нее еще не добрались штаты. После того, как мой сосед познакомил меня с Ханоном, старцем, смотрящим за библиотекой, он взял с меня клятву никому не рассказывать об увиденном. Я отнесся с пониманием к этому требованию и поклялся, чиркнув палец кинжалом и отдавая капельку своей крови огню, призывая его в свидетели. Листая старые фолианты, изначальной целью было выполнить обещание, данное Локи. Но потом меня втянуло в этот мир». Я искал любые крупицы информации, которые касались миров Игдраселя, выписывая все это в тетрадь, которую специально купил для своих исследований. Миры, как и древние боги, описывались скупо, зачастую путано с искаженными фактами. Это было видно по той несовместимости, где авторы летописи описывали одно и то же событие совершенно по-разному, но упорно копировал себе то, что удавалось найти. Я проснулся от шума со стороны кухни. было утро и в окно заглядывало раннее солнышко вынул кинжал из под подушки с некоторых пор я приобрел эту привычку всегда рядом держать нож и как было босиком и в одних трусах крадучись пошел на шум из холодильника торчал затхота, и раздавались чавкающие звуки вперемешку с позвякиванием банок а если бы я метнул кинжал в твой тощий зад со смехом произнес я зад не тощий я подтянутый и как «Ты его узнал. Мой зад, то есть», — хихикал друг, не переставая жевать. «И потом реакция у меня лучше. Твои шаги были слышны, наверное, у Керука в доме. Я бы использовал дверцу холодильника как щит». Он, веселясь, выгребал продукты, обнюхивая их и выкладывая на стол. «Тебя заплатка на штанах, и она, в отличие от черных джинсов, зеленого цвета». «Не цепляйся к мелочам, как моя мама. Зато я поставил ее сам, использовав почти новый одиночный носок». «А как только разрезал его на заплатку, то нашел сразу второй!» Он уже не смеялся, а ржал в голос. И мы вдвоем начали это утро со смеха, разбавляя его вкусным травяным чаем и бутербродами. Но Хото Позавтраков начал разрабатывать план действий. Идея расследования еще больше захватила его. «Ко мне, то есть к Киоке, приходил шериф. Толка от него нет, и, видимо, он явился для галочки». Но зато я выяснил, что в этот день, когда меня подстрелили, его не было в городе. Он был в другом штате, в большом гостином дворе, где купил туфли, которые в нашей резервации не продаются. Я ничего не понял. Какие туфли и откуда информация? Я удивленно смотрел на друга. «Помнишь Долли?» Фу, опять забыл про твою память». «Долли отличная девчонка. Мы вместе учились. Она редактор нашей местной газеты в резервации. Вдова». Муж у нее погиб четыре года назад. Этот шакальный плешивый, ну, шериф новый, проходу ей не дает. Доля мне рассказала, что он совсем обнаглел. Туфли ей привез и еще подарки, которые не дарят приличным женщинам малознакомые типы. Наши женщины такое не носят, поэтому и в продаже нет. А шериф, когда туфлями перед ней махал, «Говорил, только с дороги специально для тебя в самый дорогой гостинный двор ездил». В итоге шериф и Вихо отпадают. У них алиби. «Пошли в школу сходим. Посмотрим, чем дышат учителя-перевертыши». «Не забудь показать мне, кто в окно вылетел, а кто с яйцами гулял». «Правильно, врагов надо знать в лицо», — покивав головой, серьезно сказал Хота. «Не, просто люблю разнообразие, чтобы повторов не было». Подмигнул я другу, и мы пошли к корифеям школьного преподавания, которых не хотели видеть не только в нашем городе, но и в общем, рядом с детьми. Школа была самая обычная, светлая, с длинными коридорами и множеством дверей. Единственное, что отличало ее от привычного мне восприятия, это тишина. Никто не бегает, не галдит, нет топота ребятни по коридорам. Мы отправились сразу в учительскую. Я не представлял, что мы там будем делать и говорить. но доверился другу и шел за ним. «Большинство детей родители перевели в частной школы, я говорил тебе», негромко вещал великий сыщик в лице моего друга. «Ты пока молчи. Оценим обстановку, а дальше как пойдет». Мы подошли к двери с табличкой «Учительская». Постучавшись и не дождавшись ответа, Ход оттолкнул дверь кабинета, и мы вошли внутрь. Большое помещение, заставленное столами и шкафами, было почти пусто. Мы застали одного преподавателя, который собирался домой. Он, стоя у окна, по всей видимости, менял сменную обувь на свои уличные ботинки. Увидев нас, создание мужского пола с пружидистыми, выбеленными кудряшками, выпучил глаза, екнул и нелепо попятился к окну. «Это твой летун!» – довольно произнес Хота. А тем временем этот самый летун замахал руками, как лопастями мельницы, напоследок взмахнув ими, начал стремительно падать назад. Звон разбитого стекла, мелькнувшие подошвы ботинок и смачный шлепок о землю, сопровождаемый стоном. «Приятное зрелище, но странное действие учителя», — подумал я. Вслух же сказал. Ему понравилось, и он, видимо, решил повторить. «Радует взгляд. Как говорят, хорошо, но мало, и жаль, что первый этаж». Хота по обыкновению веселился. Подойдя к разбитому окну, аккуратно выглянул на улицу. «Эй, Пичуга, доктора нужны?» Ответа мы не услышали. Дверь кабинета с шумом распахнулась, и в нее стремительно вошел мужчина в форме охранника. Оценив обстановку, он буквально налетел на меня. «Вы не первые покушаетесь на учителей, и не за решеткой только потому, что интеллигентные люди не обращаются к властям за защитой от вашего террора». «А ты кто такой?» Хота выступил вперед, пытаясь отгородить меня от натиска охранника. «Если должностное лицо, то узнай обстановку, а потом тявкой и обвиняй». Если есть доказательства вины, понаехали тут, на каждом пеньке по начальнику сидит. Вы прибыли в резервацию помогать, так было сказано. Так иди кукурузу выращивай, а не зад в школе грей. Все больше распалялся мой товарищ. Ты у той особи, что за окно приземлилась, узнал, в чем дело? Так иди и спроси, займись своими делами, а мы пойдем по своим. Ихота потянул меня за руку к выходу. Выходя из школы, он все еще возмущался, но, пройдя пару шагов, привычно заулыбался. Летуна вычеркиваем, он точно не наш убийца. А может, ну его это расследование? Займемся магазином, надо товар подкупить, небольшой ремонтик в зале сделать, а то ведь заброшено все. Успеем, до сезона туристов еще месяц, как минимум. Нет, в тебе азарта сыщика. А я нутром чую, разгадка близка. Ты иди сейчас домой. А я проверю одну версию и приду. Кто-то мне шашлыки обещал. И хитро прищурившись, хото зашагал в обратную сторону. Но вечерним шашлыкам помешали новые события. Не успел я зайти в дом, как в дверь требовательно постучали. На пороге стоял шериф и с ним два его помощника. «Гражданин Эрик Рохас, вы подозреваетесь в покушении на жизнь школьного учителя Дилана Миллера и задержаны до выяснения обстоятельств». Я понимал, что доказывать что-либо бесполезно, и, молча прихватив куртку, дал посадить себя в машину шерифа. Без каких-либо допросов меня заперли в камере подвального этажа, и до самого утра я не видел ни одного человека. Утром дверь с лязгом открылась. Вошедший охранник поставил на стол миску с холодной кукурузной кашей и кружку воды. Двое других стояли в дверях, направив на меня ружье. Все происходило в полнейшей тишине. И также в полной тишине они вышли, заперев дверь камеры на замок с обратной стороны. То же самое действие повторилось вечером. Я уже прилично нервничал и к тому же был очень голодным. Эта холодная размазня два раза в день не могла насытить человека. Когда утром охранники принесли завтрак, я требовал допроса, свидания с близкими, каких-либо обвинений. Мне нужны были любые действия, лишь бы не сидеть в полном неведении, но все было тщетно. Помощники шерифа не проронили ни звука, опять оставив меня наедине с собой. Я давно заметил, что в параллельных мирах, во всяком случае тут, в резервации, мало отличий. И если власти хотят избавиться от человека, то рано или поздно это произойдет. Презумпция невиновности – это не для обычных людей. Но я буду бороться, как только появится возможность. Сейчас я мог бороться только с клопами, которые грызли меня по ночам. К тому же затклое помещение без окон с грязным сортиром за занавеской не добавляли позитива. Я уверен, что ход действует, если выяснил, где я нахожусь. А если не выяснил? Так прошло четыре дня, четыре ужасных дня моей жизни. Я уже был готов лезть на стену от неведения и своего бездействия. Я не мог уснуть и ходил по камере из угла в угол. Помнив героев из боевиков, тех самых, которые спасают мир в одиночку, я начал подражать им. Пытался отжиматься, приседал, махал ногами, но бодрости и уверенности в себе мне это не прибавило. Все изменилось к обеду пятого дня моего заключения. Дверь знакома лязгнула за совом, и я лицезрел местного шерифа. Первым делом я обрадовался, увидев знакомую лоснящуюся морду стража порядка. Только потом увидел некое смущение в его глазах. Удивиться я не успел. В камеру шагнула улыбающаяся девушка с диктофоном и блокнотом в руках. Она подмигнула мне и смешно сморщила нос. Осознавая, что ароматизирую вместе со своим вынужденным жилищем, я засмущался и, наверное, покраснел. «Очень не хочется слыть вонючкой, хоть это и не моя вина». «Привет, Эрик», — мягко проговорила она. «Видимо, с Рохосом они были знакомы». Я ответил на приветствие и выжидательно уставился на нее. «Наша газета проводит независимое расследование, и по законам ОШАРН и уставам нашей резервации я имею право присутствовать на допросе. Вам предъявлено обвинение?» «Нет. Меня заперли тут как крысу без какого-либо следствия, в нечеловеческих условий». Долли выгнула бровь и вопросительно посмотрела на шерифа. «А это была именно Долли. Я в этом уверился сразу, как только увидел диктофон в ее руках». Шериф молчал, оперевшись на стену камеры. Во всем его виде скользило недовольство и, как мне показалось, растерянность. «Долли, пойдемте в мой кабинет. Задержанного приведут туда через пару минут. Тут не место для молодой женщины». Кривя губы в улыбке, заискивающе проговорил страж порядка. «Я журналист, но в чем-то вы правы. Тут не место для невиновного человека. Я надеюсь, эти «пара минут» не затянутся». И она вышла». Шериф, обернувшись, хотел мне что-то сказать, но, видимо, передумал. Он только открыл рот и сразу же захлопнул его. Действительно, спустя несколько минут за мной пришли, но это были не те люди, что носили мне кашу, наставив на меня оружие. Двое мужчин с повязками помощников шерифа доставили меня к нему в кабинет. Доля сидела за столом, перед ней стояла чашка с чаем и вазочка с печеньем, рядом пустовал стул. Она кивком головы предложила мне присесть. Шериф повторно произвел знакомую манипуляцию, открыл рот и через пару секунд молча захлопнул его. Я сел и, не смущаясь, выпил подвинутую в мою сторону чашку с чаем, тремя глотками, и запихнул в рот сразу два печенья, активно работая челюстями. «Шериф, я бы хотел послушать, какое обвинение предъявлено Эрику Рохасу и как происходило расследование его вины. Вина же доказана, иначе бы он не находился под стражей более четырех суток». Мне поручено со всей тщательностью расспросить вас об условиях содержания задержанного и соблюдения его прав, как гражданина резервации на своей территории. Все эти подробности интересны не только моему руководству, но и глобальному большинству жителей нашего города, которые, как вы знаете, устраивали пикеты у здания администрации, требуя организации розыска Рохаса. Странно, не так ли? Шериф угрюмо слушал спокойную и уверенную речь Долли. Его живая мимика говорила об умственном напряжении. Хотя нет, просто о напряжении. Как я уверился, умом сей страж порядка был обделен. Наконец он выдал. «Гражданин Эрик Рохас опасен для жителей города. Его нападения на учителей и стражей порядка несут угрозу жизни для людей. Простите, что перебиваю вас, но важны детали». Улыбка девушки озарила ее лицо. «Нападение на стражей порядка – это эпизод с вашей машиной, которая оказалась под лошадиным навозом? Мне известно, что расследования не было. Это могла сделать сама лошадь, испытывая неприязнь к вашей машине». «Долли, дорогая, но ну это же чушь!» «Не более, чем то, что навоз на машине – это нападение на вас. И мы с вами на службе. Дорогая, я не для вас. В любом случае и в любом месте». Шериф сжал губы и неприятно посмотрел на девушку. Их словесная пикировка совсем не была похожа на официальный разговор. Из этого я понял, что меня просто спрятали до какого-то определенного времени. Позже я бы стал без вести пропавшим или заключенным в каком-нибудь штате. И Долли это понимала, поэтому сейчас, разыскав меня, вела себя так смело и уверенно. Но шериф не сдавался и продолжал. «Школьный учитель Дилан Миллер обвинил в нападении данного гражданина Он практически был вытолкнут из окна и чудом остался жив». «Были ли допрошены свидетели данного факта?» Девушка передвинула диктофон с места на место, неоднозначно напоминая, что беседа записывается. «Есть показания самого пострадавшего. Кстати, вторично. Шериф, я напомню вам, что редакция газеты вместе с добровольцами не только разыскивала Рохоса, но и проводила расследование». был опрошен 13-летний ученик школы Такела Колберт, который сознался в совершении проступка. Отпросившись с урока, он пробрался в учительскую и не только связал шнурки от ботинок между собой у учителя Дилана Миллера, но и намазал клеем его стул. Миллер, увидев вошедших Эрика Рохаса и Хота Найл, попятился к окну. Но связанные шнурки нарушили равновесие его тела, и он упал. Так как за спиной было окно, то, соответственно, он, разбив его, благополучно приземлился на клумбу, сломав куст драцены и пару кактусов, о чем подтвердила школьная медсестра, вытаскивая колючки из филейной части данного господина. Все сказанное мной письменно подтверждено свидетелями. «Я думаю, вы вправе отпустить Эрика Рохаса и принести ему извинения, если эти права у вас сохранятся». В кабинет зашли люди в форме полиции. Высокий седовласый майор, обращаясь к шерифу, произнес до боли знакомую фразу, которую в моей предыдущей жизни на Земле часто произносили при подобных обстоятельствах в заморских боевиках. «Гордон Дэвис, вы задержаны в связи с незаконным покушением на гражданина Эрика Рохаса, а также подозреваетесь в организации попытки убийства данного гражданина. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не сможете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством». И, повернувшись ко мне, продолжил. «Вы свободны. У здания администрации вас ждут друзья. Но в скором времени я должен буду вас вызвать для дачи показаний». Я вышел на улицу. Ко мне уже торопились Хота, Керук и еще много незнакомых мне людей. Меня обнимали, поздравляли, а я счастливо молчал, но не в состоянии проронить ни слова. Хота решил все за меня. «Друзья, братья, спасибо за помощь. И...» Он пару секунд завис. «Завтра вечером собираемся у Эрика на шашлык. Давно мы не сидели у костра. Ждем вас!» Я вздрогнул. Что-то взволновало меня в короткой речи друга. Даже сердце сжалось. Наверное, просто нервы от пережитого. Потом был горячий душ, еда, сон, опять еда. К вечеру кирук организовал темаскаль, который окончательно привел меня в норму. Спал я, как младенец, и проснулся поздним утром от звона разбитой посуды. Хота готовил завтрак, но так как разбито было три тарелки, видимо, готовил он ногами. «Но ты спать!» — возмущенно начал он, собирая стекло. «Я уже на рынке мясо купил, наливку для долли, завтрак приготовил, почти». Кстати, посмотри, что с пельменями? Неужели не свежие были? Они почему-то скучковались. Заглянув в кастрюлю, я увидел один большой комок вареного теста с мясными вкраплениями. Хота, я прошу. Нет, я требую, не подходи к мясу. Шашлык я сделаю сам, — говорил я, сдерживая смех, так как друг обиженно поглядывал на меня. Спасибо тебе за все и даже за этот завтрак. Все-таки я рассмеялся. «Но в следующий раз кидай пельмени в кипящую воду». Мы готовились к приходу гостей. Пришлось занять у Керука и Нэша лавки и большую часть посуды. К вечеру начали подтягиваться люди. Каждый нес с собой блюдо с какой-нибудь едой или напиток, приготовленный по семейному рецепту. Но гвоздем вечера все же был шашлык. Хота гордо называл его «нашим тайным семейным секретом». Он окончательно перешел из друзей в братья, чему я был совсем не против. Я очень быстро нашел с доли общий язык. Она рассказала, как разыскивала меня, и в итоге подкупили тех самых мужеланов, которые меня охраняли. Это были и но не местные. Одиночки в поисках работы, они брались за все, лишь бы щедро платили. Она догадалась, что меня похитили, узнав о происшествии в школе. Мы с ней долго разговаривали, и я решился попросить помощи в оформлении дарения своего дома на хота. Объяснив это братскими узами, если она и удивилась, то виду не подала, обещав все сделать. Вечер прошел отлично. Люди давно не собирались вместе, чтобы отдохнуть и посидеть у костра. Время вносит свои ритмы в жизнь, но отдаляет людей друг от друга. И чаще сближают беды, чем радости. И поэтому сегодня было особенно приятно, что благополучное завершение моего исчезновения каждый воспринимал как личную заслугу и радовался искренне и открыто. Разошлись мы, когда уже начало светать, в хорошем настроении и довольные друг другом. Когда утром Нэша принесла нам горячие лепешки, то рассказала о новостях. Люди на базаре с самого ранья обсуждают выборы нового шерифа. Это большая победа для народа тукаля. Пусть глава общины пока еще старый, но настроение людей изменилось. Они стали верить в перемены к лучшему. Поглощая лепешки с медом, мы радовались новостям. А когда Нэша ушла... Хота подвел итоги расследования. «Судя по всему, на тебя покушались разные люди, и это были наемники. Теперь, когда в городе будет новый шериф, опасность для твоей жизни миновала». Он захлопнул блокнот и, радостно потирая руки, выдал. «Давай построим Темаскаль для туристов. Это хороший бизнес, я чувствую. И попутно наводним твой магазин эксклюзивными сувенирами. Мы немножко разбогатеем и заодно вспомним наши традиции и возродим их». рассказывая людям из разных стран. Время летело быстро. Мы с Хота начали строить традиционную ирейскую баню «Темаскаль». Организовали мастерскую, где наши старики нашли себе дело по душе, вырезая из дерева статуэтки, посуду, фигурки животных. Я душой прикипел к этому городу и жившим тут людям. Хота? А что Хота? Брат одним словом. Он поддерживал меня во всем. Но иногда я ловил его задумчивый взгляд, когда он думал, что я не вижу этого. Его интуиция что-то ему шептала, но это не нарушало нашей дружбы. Мне тоже было о чем подумать. Я не понимал, почему я еще тут. Уверен, что не ради магазина сувенирами. Мы выяснили все, что было в наших силах, повернули жизнь города в правильное русло, объединив народ. Но чего-то не хватало для моего перехода в следующий мир. Я несколько раз пытался поговорить с Локи, но он молчал. Оставалось только ждать каких-то событий, которые направят меня в нужную сторону. Сегодня торжественное открытие Тамаскаля. Первопроходцами будем мы с Хота под руководством главного жреца Керука. Долго мы его уговаривали на эту почетную должность, и он согласился лишь тогда, когда все его условия были соблюдены. Это помещение для хранения трав и напитков, большой очаг рядом с Тамаскалем, который по кругу обложен огромными валунами и имеет четыре доступа. Двери сквозь эти валуны, которые соответствуют сторонам света. Также заставил перестроить само помещение с обязательным входом на юг и сделать его совсем низким. И теперь в нашу ритуальную баню можно было зайти только на четвереньках. И вот все требования соблюдены. Мы сход отоптались у бани, ожидая нашего жреца. кирук был серьезен, как никогда. Он подошел к ритуалу очищения души и тела со всей ответственностью. Основной смысл был наполнить помещение паром, как священным, так и очищающим. Наш жрец был готов к церемонии. Расив настоем трав камни, которые находились в центре и наполнив помещение целебным паром, Кирук начал ритуал перерождения, в который входили песнопения и чтения молитв. Мы сидели на лавках, которые были установлены по кругу от камней и расслаблялись от самой обстановки, которая завораживала. Наш жрец начал бить в бубен, призывая в помощь добрых духов. Мы с хота подхватывали слова заклинания. «Земля — тело мое, вода — кровь моя, воздух — дыхание мое, огонь — дух мой». И в такт бубну раскачивались из стороны в сторону. Воздух был горячим и влажным, наполненный ароматами и сильной энергетикой, которая ощущалась в каждой клеточке тела и наполняла ее. Потом мы вышли на воздух, как сказал Керук, выходим из чрева Матери-Земли и делаем первый глубокий вздох. Выпив травяного чая, мы сидели молча, слова были излишни. Обернувшись в полотенце, мы легли в гамаки, которые были специально подготовлены заранее. Это продолжение ритуала. Непередаваемое ощущение. Старые иерейцы утверждают, что Томаскаль – это чрево Матери-Земли. и возвращает утраченную с ней связь. Наш шаман проводил такой ритуал впервые. Его глаза горели, и он был рад проведенной церемонии, как и мы. «Ребята, можете еще попариться, но не увлекайтесь, а я пойду отдохну». И очень довольный собой, он покинул нас. Отдохнув и впитав в себя новое ощущение, мы действительно испытывали нечто волшебное, что наполняло нас чистотой и силой. Второй заход в храм Пара был упрощенным, но приятным. Мы сидели в полной темноте, вдыхая горячий воздух и млели. Звук воды, который с шипением оросил камни, отвлек нас. «Керок, ты не удержался и решил присоединиться к нам?» Разомлевший ход, так и не дождался ответа. Неожиданно я начал задыхаться и встал, чтобы выползти из парной. Горло засаднило, и не успев дойти до выхода, я, падая, провалился в темноту. Очнулся я, захлебываясь водой, которую из ведра на меня выливала Долли. Первым делом я скосил глаза вниз. Все стратегически важные места были закрыты влажной простынкой. Хото с очумевшим взглядом, красных, как у рака, глаз, наблюдал за Долли и Керуком, который пытался влить в меня какой-то настой из трав. «Офигеть! Что происходит?» Просипел я почти фальцетом. Глаза жгло неимоверно, как и горло. «Я сожрал отравленного ежика и накормил им друга!» «Скоро все пройдет!» «Ребята, не волнуйтесь, мы немножко припозднились, это моя вина, но сейчас вам ничто не угрожает!» Доля улыбалась, хотя глаза ее были испуганы, и по красивой бронзовой коже лица пошли светлые пятна. «Мы вам все объясним! Пейте отвары, дышите глубоко! Горло, конечно, еще немного поболит, но и оно скоро придет в норму!» Мы с хота уставились друг на друга. И Хота буквально проквакал. «Отлично! Я тоже недавно заявил, что его жизни больше ничто не угрожает. Но забыл добавить, что нельзя лопать ядовитых ежиков, иначе будет угроза уже нашим жизням». И он закаркал. Наверное, это был смех. Его голосовые переливы от кваканья до карканья меня заинтересовали, и я вслушивался в хрипловатый треск звуков, которые выдавал мой друг. Виртуозные и новоприобретенные пассажи голоса Хота были удивительны, но события, предшествующие этой трансформации и нашему с ним состоянию, были не менее интересны. «Кирук? Долли? Откуда ты здесь? Что с нами произошло?» Смущаясь, старый иреец опустил голову. «Торопыги! Очухайтесь сначала! Она вам все пояснит!» И он, кивнув на Долли, устало сев на скамейку, нагнул голову, обхватив ее руками. «Простите меня. Я не могла рассказать вам о своих подозрениях, не убедившись, что это правда. Вы знаете, что вместе с редакцией нашей газеты я проводил расследование, когда мы искали Эрика. Пришлось более тщательно покопаться в событиях, которые произошли на старых болотах, где пострадал Хота. Вернуться к аварии, которая унесла жизнь Джеки и множество других, менее трагических эпизодов, но тем не менее угрожавшим жизни Эрика. Я не буду сейчас загружать вас деталями, Но мы нашли множество свидетельств, которые указывали, что те события не случайны, и во многих замешан бывший шериф. Как правило, он нанимал людей, не отягощенных совестью и какой-либо моралью. Я рада, что все они не из нашего города, и все покушения провалились. Возможно, сыграла неопытность наемников или недостаточный куш, ради которого они бы расстарались, но боги даровали удачу нашему другу. Но не только шериф мечтал избавиться от Эрика». Я опытный репортер, и сначала интуитивно, а потом и сбором фактов вышло еще на одного человека, который участвовал в покушениях. Долли замолчала, виновато посмотрев на Кирука. Говори, дочка, они должны знать правду. Старик тяжело вздохнул, а я почему-то очень сильно занервничал. Дыхание восстановилось, горло еще болело, но было вполне терпимо, тем не менее, я остановил Долли. Пойдемте в дом. «Что-то мне подсказывает, что слушать эту новость в мокрой простынке, лежа на земле, я не готов». Поднявшись и соорудив из простыни своеобразную юбку, я двинулся в сторону дома. Хото, повторив мои манипуляции с простыней, молча шел с подозрением, поглядывая на Керука. Дома, приготовив холодные напитки и рассевшись в гостиной на диваны кресла, мы с другом приготовились слушать и, как уже поняли, тяжелые для нас новости. Доли, взяв с руки мятный лимонад, вздохнула и на одной ноте выпалила. «Эрик, аварию подстроила Нэша, как и покушение на старых болотах!» И она замолчала, опустив глаза. Молчали мы все, никто не мог заговорить первым. Наконец Керук нашел в себе силы прервать тишину и, смотря мне в глаза, начал говорить. «Нэша — мать единственного сына! Я не оправдываю и не прошу ее понять!» Мне самому трудно понять и оправдать свою жену, которая рядом со мной почти полвека, в том, что ее, э, наш сын, стал таким, виноваты все. Правительство, тайные замыслы великих, наше воспитание, это уже не важно. Для нее важно стало то, что ты, Эрик, выгнал его из города, из его дома, и, подчиняясь женской слабости, она нашла виноватого». Наша часто проводила время в гараже с Джоном. Он ведь отличный механик. А женщина она не глупая, сама кое в чем разбираться начала. Она подрезала тормозной шланг в твоей машине, убив Джеки и лишив тебя памяти». Керук в нитку сжал губы. Было понятно, как трудно даются ему слова, как и то, что вопреки всему он любит свою жену. «Где сейчас Наша? перебил я старика. «В нашем доме, заперта в комнате». «Сейчас она не в себе. Я опрометчиво сказал, что она вас убила. Разум моей жены не выдержал этого. Она же, по сути, добрая женщина, и вы ей дороги. Да, это трудно понять. Но я понял». И он опять замолчал. «Что произошло в парной?» — не выдержал Хота. Доля, получив молчаливое согласие, Кирука, начала рассказывать. «Наша травница, как и ее подруга Иоке». Она знает, как убивать и как исцелять силами трав и растений. Монценеловое дерево, точнее его листья, я нашла у Нэши. Мне пришлось рассказать Кируку о своих подозрениях. Конечно, он сначала даже возмущался, но, видимо, обдумал и проверил мои мысли и впоследствии согласился с моими доводами. Как ее остановить и когда старая Иерейка попытается снова навредить Эрику, мы не знали. и поэтому решили ее спровоцировать. Керук задолго до церемонии «Темаскаль» начал говорить с Нэша о ритуале горячих камней. И вчера, с дозволения хозяина дома, я покопалась в ее вещах, обнаружив листья Манцинеллы. Я долгое время член Ассоциации журналистов-расследователей, и действие яда Монцинеллы мне знакомо. Но мы рассчитывали, что Нэша дождется, когда Керук уснет, но просчитались и чуть не опоздали. Почти сразу, как Кирук зашел в дом, Наша вышла и, выплеснув отвар ядовитых листьев на камне, вернулась в дом и спокойно занялась хозяйством. Все чувствовали неловкость этих откровений, и каждый по-своему испытывал вину. Извинившись перед гостями, мы с Хота вышли на улицу обговорить случившееся и принять решение, которое от нас ждали. Я рад, что мы были единодушны с другом, что я и озвучил Кируку с доли по возвращению в дом. Мы с Хота хотим, чтобы наша вылечилась, если это возможно, и все, что произошло, не касалось юридических органов. Никакой полиции, только лечение. А как оно будет происходить, надо решать сообща. Главное, чтобы ее разум восстановился. Доля, у тебя много знакомых. Ты сможешь без огласки решить этот вопрос и отправить нашу на медицинское освидетельствование и впоследствии на лечение. Но в любом случае после лечения совет должен решать ее судьбу. Как бы я к ней ни не относился, она собиралась совершить убийство, и я уверен, что Совет решит справедливо ее дальнейшую участь. Наказать или изгнать решать не нам. Ни я, ни Хота не являемся специалистами в области медицины, и наши сомнения не касаются непосредственно наших жизней, а спокойствия города в общем. И поэтому мы не имеем права брать на себя такую ответственность. «Да, конечно, я и Кирук, это понимаем», – девушка улыбнулась. Я уже нашла нужное учреждение, там главный врач мой товарищ, очень порядочный человек. Нас завтра там ждут. Доля смущенно опустила голову. Ребята, я давно вас знаю, вы не могли решить по-другому, и я заранее все подготовила. Мы еще немного помолчали все вместе, но обстановка уже разрядилась, и шок от всего произошедшего отпустил наши сердца и головы. Хота пошел провожать девушку, и что-то мне подсказывает, что их дружба перерастает в иные отношения. Это говорили их взгляды, которые они украдкой бросали друг на друга. Я этому очень рад. Старому Кируку нужен внук, который исцелит раны его большого сердца. А что будет именно так, я знаю. Дорога вьется серпантином, и прекрасное настроение не покидает меня с самого утра. Доль схота сегодня встречают группу первых туристов, которым наш жрец будет проводить церемонию горячих камней. Я уверен в успехе нашего, теперь уже совместного бизнеса. Долли очень деятельная девушка. Она настояла на национальной одежде, в которой мы и наши помощники будут встречать гостей. Я тороплюсь в соседний штат, где заказ Долли уже ожидает меня. Представив себя в набедренной повязке и с копьем, я рассмеялся. Ну что же, во всяком случае, это будет колоритно. Яркий солнечный луч ударил мне по глазам, и я от неожиданности выпустил руль. Машину развернула, передние колеса угрожающе надвисли над пропастью, и медленно, словно раздумывая, она скрипя накренилась и, качнувшись, полетела вниз во враг. Страха не было. Я как будто со стороны наблюдал за падением машины, громким ударом о камне и большим факелом огня, который забирал окончательно Эрика Рохаса и частичку моего сердца в этом мире. И в этот момент меня поглощало одно, но очень важное для меня желание – чтобы прошло совсем немного времени, и малыш с именем Эрик бегал по цветущему саду Хота и Долли, а старый иреец, ворча, скрывая довольную улыбку, наблюдал одним глазом за мальцом, выстругивая ему очень нужную и красивую деревянную лошадку. «Турист, ты не уснул? Просыпаемся! Следующая станция – Йотунхейм. Ну или Утгард. Это как тебе удобно». В своей язвительной манере вещал Локи в моей голове. Перед глазами завертелся снежный вихрь, образуя спираль, и меня понесло в центр этой ледяной спирали, кружая и укачивая в состоянии небытия. Меня болтало, как перышко на ледяном ветру, и когда сердце окончательно сжалось в комочек от бешеной скорости, я, наконец, провалился в темноту.